Глава седьмая Не успели мы с Игорем убрать со стола и помыть посуду, как снаружи донесся шум подъехавшей машины. Через минуту в комнату вошли Маша, Лена и Андрей. «Без меня водку купили, принюхавшись, сказал Шевчук. «Да, мы с господами офицерами обедали, но и выпили за знакомство», — отмазался я. «Мужики, а вы пленного покормили?» вдруг вспомнила маша тфу ты блин совсем забыли стукнул себя ладонью полбы гарик слушай андрюха вчера ну вчера я его кормил сейчас тоже отнесу ответил шевчук и надо уже решить что с ним дальше делать как выяснилось в качестве источника информации он нам еще пригодится сказал игорь тут пока тебя не было косарев ему какую-то сыворотку правды кольнул тот и запел как соловей много чего интересного рассказал ладно тогда пускай еще посидит ответил андрей пойдем подстрахуешь меня во время кормежки горыныч с андрюхой вышли маша покрутила головой алена хмыкнула ну а вы думали в сказку попали усмехнулся я можете считать что мы на войне хорошо сереж как скажешь покладисто согласилась маша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 А выживших банды разбойников терроризируют. Вот с одной из банд наш клиент исцепился, ответила Маша. Поподробнее за ужином расскажу. Как я поняла, вы уже поели. Мы тоже в Москве успели перекусить. А выходит, что вы с этими ребятами контакт наладили, уточнила Лена. Естественно, небрежно отмахнулся я. Вы, женщины, склонны недооценивать позитивную роль доброй мужской пьянки в налаживании знакомств. — Иди-ка, контактер, лучше делом займись, — рассмеялась Маша. — В цокольном этаже сауну оборудовали. — Так надо с управлением разобраться. Печку включить, воду в бассейн налить, а мы через полчасика подойдем. Полотенце и просто не принесем. Глядишь, вечерком попаримся. — Попаримся, это хорошо, — одобрил я. Я спустился в цокольный этаж и нос к носу столкнулся с Гариком и Андреем которые уже успели покормить то, что осталось от пленного. Втроем мы быстро нашли сауну. Она занимала чуть ли не половину всего этажа и была оборудована семиметровым бассейном. Как все это умудрились построить за два дня, так и осталось загадкой. Гарик даже выдвинул теорию, что Маша пользовалась машиной времени для оперирования хронопотоками. Быстро разобравшись со всеми устройствами, Мы включили печку и начали заполнять бассейн водой. Потом я заметил, что рабочие не слишком старались, наводя в бане чистоту. Скорее всего, быстро прошлись мокрыми тряпками и решили на этом остановиться. То тут, то там, на полу и стенах были видны грязевые разводы. Мы засучили рукава и принялись за капитальную уборку. Перемыли все помещения, а затем принесли в предбанник стол и скамейки. Спустившиеся к нам через два часа Маша и Лена, осмотрев блистающей чистотой парилку, бассейн и душевые, одобрили наше старание. Начать водные процедуры решили немедленно, так как за прошедшее время парилка успела нагреться почти до нормы, а бассейн наполнился на три четверти. Но в этот раз банька как-то не задалась. Лично меня тревожили мысли о Мишке, хотя разумом я понимал, что за свернутым окном время для моего друга стоит. Да и девчонки, пару раз погревшись и поплавав в бассейне, засобирались наверх. Мы с мужиками посидели еще часок и тоже готовились к уходу, как на стене запиликал телефон внутренней связи. Звонила Маша. — Вы там не утонули часом? Сколько можно мыться? В кают-компании уже стол накрыт. Вы вообще ужинать собираетесь? — Мужики! Машка говорит, что приготовили ужин, порадовал я друзей. Да, я бы сейчас от горячего не отказался, с энтузиазмом сказал Горынч. Минут через десять мы вломились в кают-компанию. Девчонки уже чинно сидели за столом вместе с гостями. Ого! Да у нас настоящий званый ужин! радостно воскликнул Горынч. Чем угощаете, при лестнице? Трапеза будет скромная, но обильная. — весело сказала Маша. Ленка пыталась приготовить свою фирменную яичницу из двадцати трех яиц. По счастью, мне удалось вовремя пресечь это безобразие. — Ага, поэтому дорвавшаяся до плиты Машка порадует вас своим произведением, — подхватила Лена. — Это ее фирменный омлет. Все расхохотались, но омлет действительно оказался потрясающим. Настоящий кулинарный шедевр с шампиньонами, ветчиной, копченой говядиной и кусочками сладкого перца. Каждому досталось по огромному кусману. Центр стола украшало огромное блюдо, даже скорее тазик с каким-то экзотическим салатом из свежей зелени, сыра, кальмаров и оливок. — Праздник живота объявляю открытым, — провозгласил Горынч, набрасываясь на еду. Все дружно последовали его примеру. Некоторое время было слышно только бряться не столовых приборов. Довольные произведенным впечатлением, Маша с Леной кружились вокруг стола, подкладывая на тарелки салат, разнося хлеб и подливая в бокалы напитки. Насытившись, я откинулся на спинку стула и, потягивая холодный сок, украдкой посмотрел на сидевших напротив офицеров. Они уже не выглядели пришибленными, как несколько часов назад. Теперь у них появились конкретные планы, в которых не было места рассеянности. Наконец, сам летом было покончено, и на столе появились чашки с чаем, торты, вазочки с конфетами, печеньем и пирожными. Шевчук откровенно растерялся от такого невиданного количества сладкого, и Маша пришла к нему на помощь, положив на стоящую рядом с Андрюхиным прибором отдельную тарелку по экземпляру каждой сладости. Между тем, за столом завязались оживленные разговоры. Гарик, активно помогая себе руками и мимикой лица, в лицах пересказывал нашу гениальную операцию по предотвращению смутного времени. Владислав, Антон и Андрей вдумчиво внимали рассказчику, периодически задавая уточняющие вопросы. Маша подсела ко мне. «Сережа, милый, я так рада, что мы возвратились целыми невредимыми из того похода». Присоединяясь к вашей лихой компании, я и представить себе не могла, в какую авантюру ввязываюсь. До той перестрелки в лесу мне казалось, что я участвую в какой-то стратегической игре. — Не хочешь вернуться к старой размеренной жизни? — небрежно спросил я, внутренне напрягаясь. — Ну уж нет. Так легко вы от меня не отделаетесь, — хихикнула Маша. — Машенька, извини. Я ведь тоже слабо представлял, в какую историю все это выльется. Меня охватила волна нежности к этой с виду хрупкой, но наделись сильной девушке. Положив свою руку на Машину ладонь и, наклонившись к ее уху, я прошептал. Может, сейчас сбежим отсюда? Мария покосилась на меня озорным взглядом и молча кивнула. Но сбежать наверх мы не успели. В дальнем крыле здания раздался жуткий грохот. Я сшиб Машу на пол и откатился вместе с ней в угол под прикрытие огромного холодильника. Вовремя. Следующая граната влетела в окно кают-компании, что горячий ударил меня в висок, и я отрубился. Пока я валялся в отключке, на базе завязался ожесточенный бой. Как потом выяснилось, нам противостояло два десятка человек. Мои друзья, вытащив меня из-под обломков, заняли оборону в ангаре где были основные склады оружия и боеприпасов. Я очухался минуты через три. Вражеские пули размеренно стучали в толстые бетонные стены. У распахнутых ворот солидно рокотал ПК. В дальнем конце помещения, у запасного выхода, звонко щелкал пистолет. Мне хватило нескольких мгновений, чтобы прийти в себя и понять, мои друзья живы и ведут бой. Я ощупал свою бедную больную голову и обнаружил над ухом небольшую, практически некровоточащую ссадину. Значит, имела место банальная контузия осколком или обломком стены. Подобрав валяющийся рядом автомат, я пополз на звук Стечкина, к Марии. Машенька довольно грамотно завалив дверной проем какими-то ящиками. И как только сил хватило. Стреляла в проход между главным корпусом и гаражом. Между зданиями уже лежала пара тел. — Ну, как тут у вас? — задал я глупый вопрос. — Сереж, милый, очухался. Радости Маши не было предела, она порывисто обняла меня. Над нами тот час свиснуло несколько пуль. — Пока держимся, но если они опять жахнут из гранатометов, то нам настанет полный пи... В боевой обстановке Мария не стала стесняться в выражениях. — Но что-то они с обстрелом не торопятся. Или живыми хотят взять, или гранаты кончились. Ну уж, живыми вряд ли. Тогда бы не стали по главному корпусу стрелять. А сколько я провалялся? Фиг знает, но, сдается, мне и пяти минут не прошло. А где остальные? Гарик у пулемета. Андрей в доме остался. Ему пол черепа снесло. Кровище было. Ленка здесь. Я ее в подвал засунула. Господ офицеров осколками посекло, но они удивительно быстро оклемались. Сейчас обходят противника с флангов. Нам бы еще минуточек десять продержаться, а там, глядишь, они ударят. Твоими бы устами. Ладно, будем держаться. Надо Горыныча проведать. Мне кажется, направление главного удара у него. Во, слышишь? Его пулемет почти без пауз молотит. Сползую к нему, посмотрю. Давай, а здесь я сама управлюсь. Только автомат не оставь. Ты себе по дороге другой подберешь. А я как схватил эту пуколку, так и воюю с ней. Времени нет за другим стволом сбегать. Я торопливо, но крепко поцеловал свою боевую подругу и, оставив ей АКМ, пополз к Горынычу. По дороге я действительно заглянул на оружейный склад и прихватил автомат, подсумок с магазинами и пару коробок к пулемету. Горыныч обрадовался моему повелению. «Серега, вот молодец, что приполз! И патроны приволок! Ну, значит, будем жить! Он, смотри!» Гарик кивнул за ворота. Прямо перед нами расстилалась обширная площадка, выложенная еще не прижившимся рулонным газоном. А за этой площадкой возвышалась боковая стена главного здания с единственным окном на третьем этаже. Они пришли из леса, что за домом. Обстреляли нас гранатами из-под ствольника. Мы отошли сюда. Теперь они хотят обойти эту площадку вдоль ограды и зайти к нам во фланг. Но пока мне удается мешать их маневру. — А из того окошка, — я показал на третий этаж, — по тебе не стреляют? Ты оттуда как на ладони. — В самом деле, несколько раз перестрелка вспыхивала, — ответил Гарик. — Сдается мне, что Андрюха жив. Он же не из этого мира. Значит, на нем все заживать должно. Он, видимо, очухался и наверх подался. Вот и не пускает супостата. — Ты думаешь, он там долго просидит? — спросил я Гарика. — Ну, что там у него из оружия может быть? Пистолет с парой магазинов. Может, не рвануть к нему на подмогу? А ты меня огоньком прикроешь. Охренел совсем, черт, контуженный, — выдал добрый Гарик. Тридцать метров открытого пространства. Да и куда бежать? До угла дома. Так за каждым углом по десятку автоматчиков сидит. А ты, дружок, в своем мире. На те пулевые отверстия не зарастут. Так что сиди-ка ты со мной. Я буду левый угол контролировать, а ты правый. В его словах был резон и трезвая оценка нашей тактической позиции. Надеяться можно было только на обходной маневр Косарева и Крюкова. Вот только когда они его завершат? Но наши гости не заставили себя долго ждать. Не прошло и минуты, как со стороны леса донеслись странные, мало похожие на привычные нам выстрелы звуки, словно лопались басовые струны. Вдруг из-за левого угла выскочило сразу пять человек. Видимо, они накапливались там для атаки. А кто-то зашел и в тыл. Мы с Гариком машинально полили врагов из двух стволов. Вся пятерка легла в один ряд. — Да явно Косарев с Крюковым атакуют! — крикнул я. — Надо ударить им навстречу. — Давай! — согласился Гарик, начиная приподниматься. Но я опередил его. — Прикрывай! Я пошел! — торопливо скомандовал, пока Гарику не пришла мысль самому рвануть в атаку, а меня, контуженного, оставить для прикрытия. — На счет три! — «Раз, два, три!» Так быстро я не бегал уже очень давно. Но при этом сообразил обогнуть угол дома по дуге. Это помогло мне засечь двоих супостатов. Они, почему-то залитые кровью, пытались стать земли. Я в упор продырявил их двумя короткими очередями и двинулся дальше. Пробегая перед крыльцом, чуть не споткнулся от трупы. Здесь лежало сразу шесть человек. Причем лежали как-то излишне аккуратно. Видимо, их сюда оттащили свои, а вот за следующим поворотом меня уже ждали. Противник засек мою пробежку. Я опередил их на какие-то доли секунды. Калаш рыкнул длинной очередью. Почти все пули попали в цель. Не мудрено на расстоянии в пять метров. Мне под ноги грохнулись три тела, и... Тут же, мгновенно, на песочницу обрушилась тишина. Только через несколько секунд я стал различать какие-то посторонние, не относящиеся к бою звуки. Тихо позвякивали на ветру сорванные взрывами кровельные листы. Где-то под обломками шипела вода, вырываясь из разбитого водопровода. А еще через несколько секунд я смог различить шелест начавшегося дождя. Из окна второго этажа главного корпуса выглянул Шевчук ну и видок у парня. Все лицо и рубашка залиты кровью. С разнесенным черепом Маша, конечно, погорячилась, но досталось Андрею капитально. Второй этаж чист. Увидев меня, стоящего над поверженным врагом, доложил Шевчук. — Зачищаем первый, — скомандовал я. — Ты сверху, я снизу. Несколько минут нам хватило на обход дома. Живых нападающих здесь не было. Из ангара крадучись появился Горыныч с пулеметом на изготовку. Мы осторожно стали обходить территорию, как вдруг в лесу затрещали автоматы. — Не меньше полдесятка стволов. Им ответили те же звуки рвущейся проволоки. Мы на всякий случай залегли, направив оружие на опушку. Но бой очень быстро затих, и вскоре из леса донесся голос Владислава. — Господа, не стреляйте, мы выходим. — Давайте. Только помедленнее, — ответил я. Из-за деревьев медленно вышли косарев и крюков. «Господа, будьте крайне осторожны. Эти мерзавцы почему-то оживают», — предупредил Владислав. «Ваше оружие их не берет. Нам пришлось применить к истине». «Тогда давайте обойдем территорию песочницы и сделаем каждому контрольный выстрел», — хмуро предложил Горыныч, стирая грязь с лица. «Подозревая, что нападающие пришли так же, как и вы, из другого мира» и обычные раны им не страшны. «Вот как!» — хмыкнул Владислав. «Пошли, Антон, добьем этих!» «Только не забудьте парочку для допроса оставить!» уже в спину им крикнул Андрей. Минут через пять офицеры закончили зачистку. К этому времени из ангара вылезли девушки. Право, зря они так поторопились. При виде трупов Лену тут же скрутила острым приступом тошноты. Да и Маша держалась только на одной гордости. — Так этим ублюдкам и надо, — громко заявила моя подруга. — Какой домик был! Картинка! Сколько я в него труда и денег вбухала! А теперь на базе снова нет приличного сортира. Услышав старую шутку, все разразились бешеным хохотом, давая выход нервному напряжению. Ржали мы довольно долго, и лишь минут через пять, немного успокоившись, Стали думать, как выкручиваться из создавшейся ситуации. Все-таки здесь почти целый час шел бой. И хотя место довольно глухое, но деревня всего в трех километрах. На наше счастье, там жило всего два десятка человек. Но, тем не менее, обязательно найдется какой-нибудь законопослушный гражданин, который стуканет ментам про стрельбу, те приедут проверять, а у нас здесь горы трупов и куча оружия. И что мы им скажем? «В самопроизвольный взрыв охотничьих патронов?» «Так, леди и джентльмены, слушайте сюда!» – скомандовал я. «Гарик и Лена, по-быстрому умойтесь, сполосните водка рты и езжайте в деревню в сельпо за добавкой. Всем любопытным расскажите, что мы тут по-черному пьем и только что устроили фейерверк. Если выясните, что кто-нибудь уже успел сообщить в милицию, постарайтесь уговорить отменить вызов». «Думаешь, нам поверят?» — усомнилась Лена. — Ну так будьте убедительными, — рявкнул я. Ребята двинулись выполнять отвлекающий маневр, а все остальные, кроме Маши, принялись за уборку трупов, что удивительно. Тела выглядели так, словно внутри каждого взорвалась граната. — Гомогенизация водосодержащих тканей, — объяснил Косарев. — Результат попадания гиперзвуковой пули из кистеня. А через час мы всей компанией допрашивали взятых языков. Ну, вообще-то допрашивал Владислав, а мы только присутствовали. Пленники оказались бойцами спецподразделения Казанского ханства. Нашли они нас по маяку, установленному на одном из приборов, снятых гариком со сбитого самолета. К песочнице зашли со стороны леса, причем были в полной уверенности, что слиса своей, расположены совсем недалеко базы, так как шли всего минут 40. И до рубежа атаки их сопровождали два негра, некоторое количество которых появилось не так давно в ближнем кругу самого большого начальства. Бойцы были вооружены АК-47. По некоторым признакам китайского производства. И что интересно, год выпуска на автоматах стоял 2047. На прямой вопрос, откуда у них взялось это оружие, пленники ответили, что небольшое количество таких карабинов, всего около двухсот штук, было выдано их подразделению как раз теми самыми неграми из окружения начальства. Загадка продолжала нагромождаться на загадку. Стало ясно, что тянуть с ответным ударом не стоит.